Батюшки, Дашуня! Дарья Александровна Долинская, генеральный директор Восточного машиностроительного завода и один из самых высокооплачиваемых менеджеров страны, с живым интересом разглядывавшая великолепное убранство новенькой с иголочки парадной приемной все еще строящегося тиранского дворца, вздрогнула и резко развернулась на каблуках. Так ее никто не называл вот уже лет пятнадцать. В следующем мгновении лицо Долинской расплылось в радостной улыбке, и она качнулась навстречу той, которая так ее назвала. Ирина Георгиевна. Тучина обняла ее и, немножко отодвинувшись, покачала головой. Да ладно уж, какая Георгиевна, теперь уж мне впору величать тебя, Дарья Александровна. Обе весело рассмеялись. Дарья окинула взглядом бывшую руководительницу службы эскорта и восхищенно покачала головой. «Да вы помолодели, Ирина Георгиевна!» Та по бабе махнула рукой. «Да ладно вам, Дарья Александровна! Неужто мне надо разъяснять вам возможности современной косметологии и пластической хирургии?» Дарья покачала головой. «И все равно, вид у вас просто юный!» Тучина шутливо поморщилась и сменила тему. «Какими судьбами здесь?» Дарья Александровна недоуменно пожала плечами. «Пока не поняла. Какая-то детективная история». Она задумчиво потерла подбородок и внезапно оживилась. «А я только что с заседания Его Императорского Величества Научно-Промышленного Совета!» Дарья тряхнула волосами. «Такого наслушалась? Ну, просто фантастика!» Если все получится, то те 6-7% роста, которые мы имеем последние три года, покажутся всем просто смешными. Технологии, которые вот-вот начнут внедряться в массовых масштабах, это, ну как, если бы мы с телеги пересели прямо на КАМАЗ. А все проселочные дороги в мгновение ока покрылись бы асфальтом. Ну да вы, наверное, в курсе, Тучина кивнула. Да, в общих чертах. Тиранский университет – старший координатор императорской программы модернизации экономики. Но, насколько мне известно, заседание научно-промышленного совета проходило в Кремле. «А как ты оказалась в Тиранском дворце?» Дарья усмехнулась. «Вот я и говорю. После заседания ко мне подошел посыльный и передал вот это. Она показала скромный конверт без подписи, из которого тут же извлекла узкую плотную карточку с маленькой золотой виньеткой в левом верхнем углу и двумя словами, напечатанными простым шрифтом в центре «Дмитрий Ярославичев». И все. Ни должности, ни званий, ни иных регалий не указывалось. На обратной стороне визитки мелким четким почерком было написано «Дашуня». Приглашаю тебя на церемонию вручения магистрских дипломов Тиранского университета, которая состоится в Георгиевском зале Тиранского дворца 27 июня в 18 часов. Тучина вернула визитку и, понимающе усмехнулась. Ну что ж, поздравляю. Впрочем, ты это заслужила. Дарья удивленно возрилась на нее. Так вы в курсе? Ирина Георгиевна, просветите, что сию означает. Тучина покачала головой. Ничего особенного. Просто Его Величество решил наконец заботиться о формировании новой аристократии, и тебе грозит оказаться в ее первых рядах. Дарья растерялась. То есть, как? Тучина обняла ее за плечи. Не волнуйся, Дашуня. Все будет немножко не так, как ты это себе представляешь. Как, впрочем, и остальные. Тебе совершенно не светит стать, скажем, баронессой или графиней. Внешне все пока останется, как было. Просто выпускники Тиранского университета единственные, кто приносит личную вассальную присягу императору. Но я же... Да, перебила Тучина, я помню. Все сотрудницы службы эскорта тоже приносили подобную присягу. Но вы присягали не императору. И потом, разве ты до сих пор считаешь себя связанной ею? Дарья слегка помявшись, кивнула. «Да, Ирина Георгиевна, вы правы. Это было красиво и многое значило для молодой дурочки, которой я была тогда. Теперь это прошло. Хотя я считаю, что именно служба эскорта сделала меня такой, какой я стала теперь. Вот видишь?» Дарья осторожно спросила. «Но зачем его величеству вновь возрождать все это? Мы уже достаточно взрослые, чтобы Тучинов скинула руку. Подожди. Все вопросы задашь самому императору. Я сама не все знаю. Это была его идея. Но я ее полностью поддерживаю. Нет лучшей опоры для монархии, чем аристократия. А история показывает, что монархия гораздо более зависима от поддержки людей, чем, скажем, та же демократия. Если вожди демократии перестают пользоваться поддержкой, меняют вождей. Если же теряет поддержку монарх, Люди отказываются от монархии. Любой суверен несет на своих плечах гораздо более тяжелое бремя ответственности перед нацией, чем какой бы то ни было президент или премьер-министр. Даже если по Конституции главным высшим руководителем государства является именно премьер-министр. Дарья несколько мгновений помолчала, обдумывая то, что ей сказала Тучина. Потом пожала плечами. Тогда я чего-то не понимаю. Магистрские дипломы Тиранского университета. А в конце концов, во всем мире аристократия носит вполне известные и привычные титулы. И в России они когда-то уже были. Вот тут я тебе ничего сказать не могу. Это его решение. Тучина запнулась, словно колеблась, стоит ли продолжать разговор, а может еще почему-то. «Возможно», – медленно проговорила она, – Дело в том, что мы не знаем, как разрастется империя в будущем, и не появится ли в ее составе государство со своей аристократией. Может, император решил провести некую границу между той аристократией и своей. Что же до названия, то в каждом языке название этого сословия ведет происхождение от вещей менее обыденных, чем название университета. Например, во Франции «Дворянин Шевалье» что по-французски есть производная от шеваль – конь, в Испании – дальга, что изначало сын, имеющий нечто – наследник. А у нас, между прочим, слово дворянин этимологически произошло от слов двор – дворня, то есть предки дворян были всего лишь дворовыми слугами. удари Дарьи ёкнула под ложечкой. Ей показалось, что Тучина слегка приоткрыла перед ней полок над чем-то таким, к чему имел доступ только сам император и еще очень ограниченный круг лиц, избранный им самим. И сделала это не случайно, а как бы намекая, что она тоже стоит на пороге этого круга. Но она пока не чувствовала себя готовой к продолжению этого разговора, а потому поспешно сменила тему. Кстати, «У меня на восточном ажзаводе работает несколько ваших выпускников». Губы Тучиной дернулись легкой улыбки, в которой дарье почудилась ирония. «Да? И как они тебе?» «Прекрасно! Я общаюсь с некоторыми из них довольно плотно и просто удивлена уровнем их подготовки». Тучина чуть прищурила глаз. «И все-таки что-то тебя в них смущает, не так ли?» Дарья несколько нервно рассмеялась. Она уже довольно давно пребывала на самом верху руководящей пирамиды и полностью приняла и усвоила правила игры, которым должен был подчиняться любой руководитель. Одно из них гласило: «Не показывай, что ты чувствуешь и думаешь». Но, встретившись с Тучиной, она вновь почувствовала себя ее ученицей. А с кем еще поделиться своими сомнениями, как не с мудрым учителем? «Ну, от вас, Ирина Георгиевна, ничего не скроешь!» Дарья задумалась, как бы пояснее выразить свою мысль. «Знаете, от таких молодых людей, только-только со студенческой скамьи, обычно не ждешь такого умения руководить людьми!» «Ну почему же?» – Тучина задорно тряхнула челкой. Я могу хоть сейчас назвать себе одну женщину, которая сразу же после выпуска могла заставить десяток мужиков с чугунными яйцами прыгать и квакать по одному мгновению своей руки. Дарья досадливо намочила лоб. Да я не об этом. То есть сложно объяснить. Понимаете, те, кто прошел вашу школу, действительно могли заставить любого выполнить то, что нам было необходимо. Но эти ребята... Они не просто могут заставить повиноваться любого. Они еще умеют поставить дело так, что им повинуются не только с неудовольствием, но даже с воодушевлением. Вы себе не представляете, что они могут сделать с людьми. «Ну, положим, кое-что представляю», – с легкой иронией произнесла Тучина. Дарья нервно хихикнула. «Ну да, извините. И это все, что тебя тревожит? Или есть что-то еще?» Дарья мгновение как будто колебалась, говорить или нет. Понимаете, в их отношении к людям проскальзывает что-то странное. Я бы назвала это равнодушием или даже безжалостностью. Вот черт! Все не так. Я не могу это сформулировать. Они делают для людей гораздо больше, чем любой другой руководитель. Но как-то... Вот дьявол, не могу объяснить. Тучина нахмурилась. «Жаль. Мне бы очень хотелось понять, что ты имеешь в виду. Это для меня действительно важно?» Дарья глубоко вздохнула. «Понимаете, другие, наверное, этого бы и не заметили. Но я прошла вашу школу, и кое-какие нюансы мне бросились в глаза». А вот один пример. Представьте, что в одном подразделении работают три человека. Один мужчина и две женщины. Он тихий алкоголик. Одна женщина шлюха, а вторая стареющая стерва, которая дня, да что там дня, час не может прожить без того, чтобы с кем-нибудь не пособачиться. При этом все трое неплохие специалисты, вполне способные выполнять порученную работу. Но поскольку результат подразделения зависит от согласованности действий всех троих, а они или ненавидят, или презирают друг друга, получается затык. Дарья замолчала и бросила на Тучину испытующий взгляд, проверяя, поняла ли та ситуацию. Тучина сосредоточенно кивнула. Дарья продолжила. Так вот, это реальная ситуация, с которой я столкнулась. Я ясно понимала, что с этим подразделением придется что-то делать, иначе оно станет помехой для всего производственного процесса. Но тут как раз место руководителя этого мелкого подразделения занял один из ваших мальчиков. А на меня навалились другие заботы, и я как-то выпустила эту проблему из вида. Ну а когда у меня снова появилось время, оказалось, что этой проблемы больше не существует. Точно удивленно скинула брови. Ну и что же тебе не понравилось? Даша поджала губы. То, как он ее решил. Он дал каждому все, в чем тот нуждался. Алкоголик пил. Шлюху трахали, иногда по два мужика на дню, а сам он регулярно собачился со стервой. Но при этом подразделение работало так, что переваривало в два, а иногда и в три раза больше объем работы, чем я от него ожидала. То есть сначала мне показалось, что руководитель из него никакой, что он пустил дело практически на самотек и не сумел завоевать авторитет у подчиненных. Лишь когда я поняла, какую это подразделение выдает производительность, присмотрелась повнимательнее. Дарья передернула плечами. Понимаете, все это было сделано очень виртуозно. Но он мне очень напомнил кукловода. Его абсолютно не интересовало, что тихий алкоголик через два года такой жизни умрет от цирроза печени. Шлюха, скорее всего, окончательно скатится к бешенству матки. А стерва, если уйдет из-за дела, вообще больше не сможет работать с нормальными людьми. Или, как минимум, им обеим потребуется серьезная психологическая помощь. Он, фигурально выражаясь, посадил эту троицу на иглу их комплексов и выжимал, как лимон. Точно задумчиво покачала головой и внезапно спросила, глядя в глаза Дашуни. «А как ты думаешь, эти трое, как они себя чувствовали в это время?» «Какое?» «Ну, пока там верховодил один из моих мальчиков». Дарья явственно ощутила в ее голосе эти кавычки. «То есть?» «Ну, чувствовали ли они себя счастливыми или хотя бы удовлетворенными жизнью?» Дарья смешалась. «Не знаю. Наверное. Во всяком случае, они получали полные меры то, что хотели, иногда даже не сознавая этого». Да и с работой у них ладилось. Но поймите, нельзя так обращаться с людьми. Но Тучина не дала ей договорить. А разве этого мало? Хоть какое-то время чувствовать полное удовлетворение жизнью. И что бы ты предложила взамен? Даша упрямо тряхнула головой. Все равно нельзя поступать с людьми, как с марионетками. Тучина, ничего не говоря, несколько мгновений пристально смотрела на Дарью. Одну из своих самых талантливых учениц. Взгляд ее потеплел, она улыбнулась. Ладно, Дашуня, будем считать, ты задала мне задачку. Надо хорошо подумать. У дверей ведущих Георгиевский зал послышался шум, и все, кто находился в парадном холле, потянулись туда. Ну вот, пора, пошли. Вы тоже идете? Тучина рассмеялась, разом снимая напряжение, накопившееся за время их разговора. Конечно, ведь ты сейчас будешь получать магистрский диплом университета, которым руковожу я. Спустя шесть часов, после того, как церемонии и последовавший за ней обед закончились, и все приглашенные разъехались по домам и гостиницам, Тучина вышла из лифта и, пройдя длинный коридор, четырежды поворачивающий под прямым углом, остановилась перед массивным блоком аквариума толщиной почти 3 метра. Блок дрогнул и неторопливо поднялся вверх. Ирина Георгиевна поправила прическу и вошла в голубовато-серебристые сумерки водного мира. Император сидел за столиком в домашнем халате, в шлепанцах на босу ногу и что-то просматривал на экране ноутбука, стоящего перед ним на небольшом столике со стеклянной столешницей. Тучина подошла и без приглашения уселась в кресло по другую сторону столика. Император поднял голову. Пару мгновений они смотрели друг на друга, потом Тучина устало произнесла. «Я говорила с Дашуней». Император молча кивнул. «Она не готова принять всю правду. Даже она». Тучина зябко повела плечами. «Представь себе, как отреагируют остальные». Император отодвинул ноутбук, откинулся на спинку кресла и, обхватив пальцами подбородок, устремил взгляд на сидевшую перед ним женщину. Уголки его губ дрогнули в усмешке. «И что ты предлагаешь?» Ирина обхватила себя руками. «Не знаю. Мы так неплохо жили все эти века. А после того сериала о горце у меня даже появилось чувство облегчения. Сразу вокруг появилось столько психов, заявляющих, что они знают о бессмертных или сами бессмертны, что вероятность засветиться резко упала. И тут ты взял и вылез. Она сердито поджала губы. Я просто не знаю, как нам выпутываться из всего этого. Тучина вскинула глаза на императора. Единственное, на что я надеюсь, так это что ты знаешь. Тот, кто ныне носил имя Дмитрий Ярославичев, усмехнулся. Успокойся, Ирина, я знаю. А иначе, как ты думаешь, зачем я затеваю эту войну?